Соседи встретили ее глубоким молчаливым презрением. Первой не выдержала Степанида Егоровна. «Ты вроде как голубцы обещала!» Обиженно собрала губы в ниточку старушка. «Алё, тебя шутки сейчас такие, чтоб мы по всему городу с капустой таскались. Ты уж упреждай в следующий-то раз. А сама куда же подевалась?» «Ты вон, чуть на раздельное питание не перешел из-за тебя, лентяйка!» «Я не поняла, какое питание?» «Раздельное!» «Это когда капуста отдельно, лук отдельно и фарш тоже!» «Только он сырым все это жевать собирался!» «Так мне пришлось вахту возле твоего холодильника нести, чтобы чего не спер!» «Давай, руки мой да за ужин!» Ещё успеешь сготовить. А где была то?» Зинаида только вытаращила глаза от наглости и протопала в комнату. Всё, теперь точно не получится подумать над этим плюхом. Придя немного в себя, Зинаида всё же решила исправиться в глазах соседей. К тому же и у самой живот так громко урчал, что Степанида Егоровна два раза прикрикнула на кота, думая, что тот просит рыбы. Поздно вечером, когда откушавший голубцов, сытые жильцы разбрелись по своим комнатам, Зинаида устала, опустилась на кресло и включила телевизор. Нужно было отвлечься. Она, как и требуется заказчику Крылову, упрямо пытается разобраться в преступлении. Суется во все дыры, и из этих дыр Вываливается на ее несчастную голову черти что. Вот сегодня, к примеру, вывалился труп Ульяны. Что-то такое Зинаида и предполагала, когда дамочка потерялась. Однако воочию увидеть погибшую и неизвестно с какой стороны подбираться к Васильевым. Конечно, надо искать и убийцу Ульяны, но что-то подсказывало Зинаиде, что смерть женщины связана со странной гибелью семейства. «Так что же все-таки делать? Надо опросить близких и родственников», — сурово распоряжался матерый детектив с экрана телевизора. «Так-так-так, чуть не в стекло уткнулась Зинаида. Я знаю, у Ульяны есть родственница. Да боюсь, что она сама ничего не знает. И не больно хочется мне самой сообщать о гибели. С ними уже работают», — отвечал умному сыщику совсем зеленый лейтенант. Подождите, вы не дослушали, Я говорю, может, мне, забывшись, пыталась вклиниться в сценарий Зина. Фу ты, черт! Что-то у меня ума не было, не было и опять не стало. Уже с ящиком советуюсь. Однако, мне и в самом деле давно надо было опросить близких этих самых Васильевых. Хотя друзей у них не густо. «А у их ведь мать есть! У Васильевых-то!» «В конторе она еще бардак устроила!» Послышался звонкий шепот из-под двери. Степанида Егоровна снова переживала за расследование. «Х, бабки их не сходи! Может, чего и вы изнашь!» Зинаида резко подскочила к двери и с треском ее распахнула. Громоздкая фигура соседки метнулась к туалету, быстро заперлась на крючок, И оттуда уже стал доноситься ее дрожащий голосок. «А вот за шо я люблю ковбоев! Ля-ля-ля-ля, тра-ра-ра-ра!» «Степанида Егоровна, мне совершенно не нужны ваши указания! Я уж как-нибудь без тебя!» «Да где ж -то сама то?» — принялась возмущаться бабка за дверью санузла. «Вот сегодня от тебя еле ужина дождались!» — А ка бы еще и капусты не купили, так и вовсе, как те твои, Васильевы, голодной смертью. А уж с убивцем-то, где тебе без указаний, -ев? Зинаида захлопнула дверь и рухнула в кровать, решительно намереваясь заснуть пораньше и как следует отдохнуть. Денек сегодня выдался еще тот. Лечь пораньше получилось, только вот с отдыхом опять возникли проблемы. Где-то часа в три ночи из сладкого сна Зинаиду выдернул долгий пронзительный вой. Она не сразу сообразила, что воет ее престарелая соседушка Степанида, а когда поняла, выскочила в коридор в одной ночной сорочке, забыв накинуть халат. — Что стряслось, что-то ужасное? — кричала она, спотыкаясь о ползущего Федула. — Федул Арнольдович, вы что это на полу распластались? «Не дай бог, упились в стельку? Или, слава богу, только ранены?» «Ну, знаете, Зинаида Ивановна!» — гордо сверкнул плешью сосед. «Я себе никогда не позволю в стельку! Это я воду убираю!» И в самом деле весь пол коммуналки представлял собой мини-бассейн. Вода стекала по мокрым обоям и даже журчала с потолка. Тащи ведра, сейчас потопнем здесь все Зинка Тетеря. Быстрее хватай тряпку, вода до розеток дойдет, током всех поубиват. В перерывах между пронзительным воем командовала Степанида Егоровна. Кто знает, куда звонить надо? Только учтите, пожарку милицию, скорую я уже вызвала. Сейчас розетки намокнут, Федула перво шарахнет, так уж, чтоб сразу помощь-то оказали. Федул от такой заботы мгновенно позеленел и выпустил из рук свои тренировочные штаны, которыми усердно собирал воду в таз. Молодым кузнечиком заскочил на деревянную табуретку и уже оттуда дрожащим голосом подавал дельные советы. «Зина!» «Зиночка, не стойте снегурочкой так, гребите воду, гребите!» знаида вон там вода прибывает!» Командовала Степанида, взгромоздившись на стол и прижимая к мокрому животу орущего кота Мурзика. «Это у соседей наверху трубу прорвало! Вот фашисты, такой сон мне! Зинка, ну не стой же, шевелись!» Зинаида кинулась в ванную и вернулась с целым ворохом грязного белья. Швырнула его на пол, и грязные полотенца и простыни мгновенно впитали в себя половину домашнего озера. — Чего торчите? Тащите тряпки, макулатуру! — командовала теперь уже Зинаида. — Степанида Егоровна, у вас целые залежи газет и журналов. Тащите! — Хик! Я их на ночь может еще читать. Током шибанет. «Тащите!» Степанида, кряхтя, сползла со стола и потрусила в комнату. Следом за ней, подпрыгивая и вытягивая носочек точно в танцклассе, несся в свою комнату Федул. Вскоре весь коридор был завален тряпками и бумагой. С наводнением удалось справиться только к утру. Приехала аварийная служба, перекрыла воду во всем подъезде и принялась стучать по трубам, устраняя неполадки у соседей сверху. Только этот стук уже не мешал Зинаиде художественно храпеть на всю коммуналку. С утра следующего дня Зинаида решила улизнуть незаметно. Нетрудно догадаться, что творится сейчас в коммунальном коридоре. И Зинаида даже догадывалась, кому все эти горы мусора придется убирать. Однако удача решила посмеяться над ней. Едва Зинаида тихонько отворила дверь, как в маленькую щелку навстречу ей тут же просунулась улыбающаяся физиономия Федула Арнольдовича. Проснулась Зиночка!» А мы тут уже тебя со Степанией да Егоровной дожидаемся. — Ага, с восьми утра караулим. — А то ведь проспим, а ты уметелишь. — Чё ж нам до вечера в такой разрухе маяться? подтвердила догадливая соседка. Она уже вооружилась ведром, даже воды с порошком навела. Половая тряпка у нее висела через плечо, как полотенце. А в руках грозно торчала старая швабра. «А сейчас сколько времени?» — уныло спросила Зинаида. «Дык, одиннадцать! Долго спать изволишь. Видать, забот никаких». «Ага, это значит, вы меня поджидаете, так как у вас сил нет в грязи находиться», — поняла Зинаида и премного опечалилась. «Уборки здесь хватит на двое суток с гаком, а времени уже и без того одиннадцать». «Да, и правда, только мы что же, начнём уборку без завтрака?» «А чего же?» — ожил Федул. «Вот я хлебушек маслицем намазал, яишенку сообразил, Я с вашего позволения у вас из холодильника позаимствовал». «Давайте к столу, а там, извиняюсь, и за работу!» Зинаида прошла в кухню. Яишенку, похоже, готовили ещё на заре. И сейчас она скорченная, тонюсенькая. Выглядела сухой подошвой. «Не, я такую не хочу!» — скривилась Зинаида. «Не коксись! Привыкла в ресторанах там!» Бродила следом за ней Степанида. Я ж чё даю, дай за уборку. Мы вон с Федулом, мы вовсе ничего не ели. От этих яиц уже с души воротит. А кроме их и нет ничего. Мы уже всё обшарили. Не буду я травиться. Я лучше в магазин схожу. Решительно заявила Зинаида и прошла в свою комнату одеваться. Слово «магазин» из уст Зинаиды для жителей коммуналки звучало как «заклинание». Степанида Егоровна тут же торопливо притащила сумочку побольше, куда свободно может вместиться два ведра картошки вместе с продавцом. Федул подавал туфли и ненавязчиво сам с собой беседовал. «Сейчас очень полезительно ветчиной завтракать». А еще можно творогу со сметанкой прикупить, и готовить не надо, и сытно, с сахаром. Да еще бы кефирчик не помешал, от него очень хорошо перистальтика кишечника работает. Зинаида не была скаридной женщиной, никогда. Это она могла бы сказать кому угодно. Поэтому она купила и ветчины, и сметанки, и творога с кефирчиком, приволокла продукты к подъезду и изычно рявкнула. — Федул! Спускайся немедленно! Федул! Возьми сумки, у меня уже руки оторвались! Федул вылетел на помощь кометой. — Ах ты ж, боже мой! Нагрузилась-то! — клохтал он, забирая пакеты. «Чего ж так над собой измываться? Могла бы потихоньку три раза сбегать!» Увидев съестное, он совершенно утерял бдительность. Несся по лестнице, нежно пеняя из за безжалостное отношение к себе, не замечая, что та за ним подниматься и не собиралась. Едва передав Федулу сумки... Зинаида, будто школьница, немедленно нырнула в соседний подъезд и затаилась. Теперь ее соседи голодными не останутся, и она может с чистой совестью отправляться по своим делам. А уборка? Что ж, в конце концов, Фиду вчера так рьяно махал по полу своими штанами, что мытье полов ему доверить не страшно. Она неслась в витамин. Ей просто было необходимо сегодня встретиться с бухгалтершей и выяснить, что за махинации проворачивал у себя Васильев. На этот раз ей повезло. Прямо под лестницей курили три девицы. Одна из них была Ирина Дичкова, самая первая знакомая Зинаиды, другая неизвестная девчушка, а третья, что пускала дым ловкими колечками, бухгалтерша Варвара. Девицы курили и болтали о чем-то своем девичьем, И Зинаиды не замечали. «Вот, вот вы-то мне и нужны!» Вцепилась сыщица в рукавчик дорогой кофточки Варвары. «Ох, как они меня достали, девочки, кто бы знал!» Устало протянула Варвара, кивнув на Зинаиду. «Ну, что вас интересуют кредиты, дебеты? «Попрошу меня не оскорблять. Я и в молодости-то интересовалась только умными людьми». «А сейчас меня мужчины вовсе не интересуют», — обиделась Зинаида. «Кретины и дебилы — это все больше для вас, для молоденьких. А мне бы хотелось узнать про вашего бывшего директора, про Васильева. И не вздумайте меня опять за нос водить, Варвара. Я больше не поверю, что вы так пугаетесь мышей, что по неделе отсиживаетесь дома». Варвара похлопала накрашенными ресницами и потом спросила у Ирочки. «Ты понимаешь, о чём это она?» «А что тут понимать? Это же частный детектив!» Пыхнула дымком Ирочка Дичкова Ее её крылов нанял. «Да она уже со мной беседовала, не бойся!» «А разве ты не из налоговой?» «Уж больно вид у неё того, как у крыс канцелярской!» «Варвара! Я бы попросила мою персону не обсуждать! Ещё неизвестно, какой у тебя вид будет в мои-то годы!» — одернула девчонку Зинаида. — Пойдем лучше в твой кабинет, у меня к тебе вопросов уйма. Варвара не стала заставлять себя упрашивать. Прилежно затушив сигарету, девчушка зацокала каблучками к кабинету. Зинаида торопилась следом. — Ну, задавайте вашу уйму. Уселась девушка на свое место, но тут же опять вскочила. — Подождите, я кофе налью. Или вам чай? — Мне Ничего. — торопливо воскликнула Зинаида и перетащила свой стул ближе к выходу. Кто ее знает, эту шальную бухгалтишу? Вдруг опять улизнет? Девчонка не стала слушать гостью, подняла трубку и мило проворковала. — Катенька, не в службу, а в дружбу. Принеси две чашечки кофе. Сама никак не могу, хотя расстреляй. — Ага. — Ага, хорошо, отпечатаю. — Принесешь? — Кофе Катенька принесла через две минуты. Отхлебнув маленький глоточек, Варвара зажмурилась, потом повела носом и произнесла. «Ну все, теперь я вся внимание». «Это я, внимание», — не согласилась Зинаида. «Расскажите мне, что это за махинации, которыми правил здесь Васильев». «Махинации? Да бог с вами!» Денис Игоревич был на редкость порядочный бизнесмен. «Хоть у кого, спросите. Если вас интересует только это...» «Нет, нет, это не сюда». Однако, как девчонка не изворачивалась, а просто так сдаваться Зинаида не собиралась. «Вы поймите», — прижимала она кулаки к горлу, «это все не так безопасно, как вам кажется. Ведь я почти уверена, что Васильев поплатился жизнью не просто так. Быть может, он кому-то перешел дорогу в не совсем законном месте». Или от него просто избавились люди, которые делают свои деньги нечестным путём, способные на серьёзные гадости. Девчонку, похоже, не пугали никакие проблемы. Она тянула кофе, блаженно жмурилась и легкомысленно щебетала. «Ой, да что вы тут меня застращали совсем!» «Не было ничего противозаконного. Никто нам не угрожал, и никакие аферы мы тут не прокручиваем. Не верите? Возьмите, посмотрите документы!» Варвара вскочила и бухнула перед Зинаидой гору серых папок. «Вот, проверяйте!» Спокойно проговорила она и тут же забыла о гости, сняла трубку и быстро защебетала с невидимой подругой. «Алло, Анечка! Слушай!» «А ты тут свой крем где покупала? Возле торгового? Тебе подсунули вазелин!» «Ну да? Ты что, не заметил, как у тебя кожа лохмотьями пошла?» «Варвара!» — задохнулась негодованием Зинаида. «И я еще не закончила допрос. Бросьте немедленно трубку и отвечайте на вопросы. Что вы мне здесь всякой ерундой швыряетесь? Отвечайте четко и безбоязненно. Были ли у вашего шефа темные сделки?» «Может, от ваших лекарств кто-нибудь скончался, а потом взял и убил Васильева в качестве мести?» Варвара Нехте уложила трубочку на рычаг и, вздохнув замученно, терпеливо повторила. «Я не знаю ни про какие темные сделки. И потом, учтите, мы не аптека, мы поставщики. А если бы у кого-то истряслись неприятности по нашей вине, то мститель...» Начал бы с аптек, потом бы сигнал поступил к нам. И уж поверьте мне, Крылов не стал бы нанимать никаких детективов, чтобы прояснить ситуацию. Ага, а почему ты тогда в первый раз так шустро унеслась, едва я к тебе появилась? Ты что-то знала, а потом кто-то подучил тебя, как нужно разговаривать со следователями, и ты уже сейчас передо мной тут... «Ах, ну какая чушь! Вот, смотрите!» Девчонка порылась в сумочке и достала красочную открытку. «Вот, читайте!» Зинаида держала в руках приглашение на свадьбу. «Это моя подруга замуж выходила в тот день. Крылов сначала вообще мне отгул дал, а потом, ну, в связи с этим случаем. Короче, он просто обещал меня отпустить пораньше, а тут вы...» Да еще с такой внешностью, будто собираетесь нудить целую неделю. Ясно, надо было побыстрее уносить ноги. Вот я и унесла. А вы уже тут напридумывали себе. Зинаида только скрипела. Вот так всегда и получается. Смотришь на человека. У него ужас в глазах. Он исчезает, прячется. Надо думать, что возле него и пасутся стада преступников. А оказывается, что у этого человека какая-то самая элементарная свадьба. И он вовсе даже не преступник, пугается, а пугается от тебя, потому что... Вы не расстраивайтесь, — пожалела скишу Зинаиду-бухгалтерша. Сейчас она, скорее всего, директор сменится. Может, и закрутит какие-нибудь аферы. И вот тогда вы к нам с чистым сердцем. А пока... Ну, не способен был Васильев на высокие дела. Все Игнат своего боялся ослушаться. А ведь сколько мог получить? Лет до пятнадцати, я думаю. Перебила мечтание девчонки Зинаида. И тут же спохватилась. А Игнат что из себя представляет? Да ничего! Вскинулась бухгалтер. Ничего он на себя не представляет. То ли друг детства, то ли еще чего-то, друг. Придет вечно. Костюмчик совковый нацепит рубашечку за пятьдесят рублей. Десятилетний туфли начистит, а уж Васильев перед ним. И кофе сам тащит, и сигарет прям в кабинете курить позволяет, и пепельницу сам притащит, только что себя на блюде не подает. Закроются вечно, бубнят, бубнят. А потом Денис Игоревич, сама лично провожать его несется. Хм, был бы кого. И как мне найти этого Игната? Телефон, адрес у вас есть? Да ничего у нас нет. «И на кой фиг он нам?» — махнула девчонка рукой, а потом доверительно сообщила. «Он на черта похож!» Зинаида сначала всколыхнулась, потом что-то вспомнила и поморщилась. «Ну, знаете, я вас тоже на канцелярскую крысу». «А вы про Игната у матери Васильева спросите? Она все еще в пансионате. Все наши сотрудники ее по очереди навещают». «Кстати...» «Сегодня моя очередь, поэтому вы смело можете ехать вместо меня». «А вместе неудобнее? Вы мне как раз покажете, как до пансионата добраться». «А чего добираться? Сели на 46-й, потом пересели на 12-й, потом четыре остановки на тридцатке, Немножко пройти, и вот он, пансионат. И вы каждый раз так добираетесь?» «Да нет же, нас шофер возит» пояснила Варвара и повернулась к компьютеру. Больше надоедать не имело смысла, и Зинаида побежала искать шофера, чтобы подробнее узнать, как можно добраться до матушки Васильева. Пансионат Кукушкины Слезки находился вовсе не так далеко, как рассказывала Варвара. Достаточно было сесть не на три, а всего на один автобус, сто одиннадцатый, и через каких-то полтора часа Можно было лицезреть нужное заведение. Зинаида, выйдя из душного автобуса, просто задохнулась. Воздух был без городских примесей. Деревья шуршали чистыми, без пыльного налета листьями. А луговые цветы пахли детством. «Вы приехали к кому? Эльчо, что вы смотрите?» окликнул ее сердитый голос. Перед Зинаидой стояла пухлая женщина в спортивном костюме и с маленькой собачкой на поводке. «Я высматриваю. Мне вон туда, внутрь надо, а калитки нигде не видно», — пояснила Зина. «Так и не увидите. Калитка она с другой стороны. Мы ее специально незаметной сделали, чтобы никто лишний не прошел. А то ведь люди, знаете какие, прямо толпой в пансионат прутся». Думали, калиточку упрячем с глаз подальше, меньше посетителей станет. Так ведь нет, они проломали дыру на самом видном месте и всё равно ходят. Родственников, видите ли, навещают. А вы чё, тоже к родственнику? Я к родственнице Васильева. У нас три Васильевы, и всё у них нормально, чё навещать-то? Поднаедите, а нам потом горы мусора за вами. У неё сын недавно скончался, утешить хотелось. — пролопотала Зинаида. а это значит, к Лидии Власовне вам. — Конечно, лишние гости нам ни к чему, но опять же, ежели вас не пропустим, нам, работникам, тут всем лихо придется. — Проходите. — Да вы в эту самую дыру и лезьте, чё до калитки тащиться. Тут дама с собачкой цепко ухватилась за рукав Зинаиды и, преданно заглядывая ей в глаза, проговорила. — Мы все, конечно, понимаем, но только... А нельзя, чтобы она утешалась в каком-нибудь другом месте, а? Ну не век же ей у нас жить. Я сразу предупреждаю, наш коллектив долго не продержится, пока от нас только посетители бежали. А вот вчера Леонид Юрьевич, золотой души от ларинголог, умница, лауреат конкурса «Серебряное ухо», убежал, а все из-за Лидии Власовны. Может, вы ее уговорите в другой пансионат, а? Зинаида только растерянно пожала плечами. Ничего обещать она не могла. Лидию Власовну без труда удалось отыскать по голосу. Из окна светлого корпуса по всему пансионату зычно разносились претензии. «А я еще два дня назад требовала проведите мне телефон. И мне не нужен внутренний городской». «Ах, милочка, кому вы говорите, один на этаж? Кого это волнует? Мне нужен в комнате. И с каналами договоритесь!» Зинаида набрала побольше воздуха в грудь, развернула плечи, растянула пошире улыбку и смело ринулась на голос. «Здравствуйте, видные люди, 49 девятый канал!» Браво оттороторила она, врываясь в комнату. Хотелось бы побеседовать с Васильевой Лидией Власовной. На встречу сыщице поднялась огромная туша в персиковом махровом халате с расстопыренными пальцами. Дама, вероятно, только что сделала маникюр. Волосы ее скрывались под полиэтиленовым чепцом, а лицо лоснилось от жирной маски. Но я видный человек. С какого вы говорите канала? — сдвинула Лидия Власовна угольные брови. — Сорок девятого мы не могли бы с вами... — Вот! — взревела дама, накидываясь на бледненькую сестричку, которая еще не успела улизнуть. — Вот! Сорок девятый! Идите, милочка, и тряхните сегодня же своего главного так, чтобы к вечеру у меня работали все каналы, а не два, как вы мне тут предлагаете. «Но у нас антенны не ловят!» — пискнула девчонка с ужасом. «Значит, сами ловить будете!» — долбанула по столу растопыренной ладошкой разгневанная Матрона. Вазочка с пышными лилиями подпрыгнула, и вода плеснулась на скатерть. Девчонка стремительно ее сдернула и, не поднимая головы, бесшумно исчезла за дверью. «Вот где приходится проводить дни видном людям!» пожаловалась Лидия Власовна корреспондентке и, вальяжно развалившись в подушках, приготовилась дарить интервью. «Скажите, а...» старательно подбирая слова, начала Зинаида. «Непременно скажу. А куда вы записываете?» Вдруг насторожилась дама. Зинаида, не задумываясь, ткнула себя в пуговицу и интригующе подмигнула. «У меня все здесь, вы понимаете, да?» Неизвестно, что там Васильева поняла, но расцвела еще больше и принялась громче прежнего сыпать цитатами. «Великие люди обязаны жить скромно. Нас никто не замечает. Мы не бросаемся в глаза. Мы тихо мерцаем в лучах славы. Но иногда вы себе не представляете, до чего может дойти общество». Или отдельные его представители. Вот меня, к примеру, содержат в немыслимых условиях. В немыслимых, запишите. Ах, да. Так вот, телефона у меня нет. Телевизор. Я понимаю, и все же не могли бы. Ко мне даже парикмахера моего не пускают. Разве такое могло бы случиться? «Если бы плод моего священного предназначения, основной продукт моей воспитательной деятельности, мой сын был бы жив!» Заломила дама руки и тут же шепотом спросила. «Я красиво говорю?» «Как пишете? А нельзя ли подробнее про продукт воспитания? Про вашего сына расскажите, пожалуйста!» «Конечно, я и собираюсь это сделать». Дальше Лидия Власовна, яростно вздыхая, прижимая руки к бюсту и поправляя целлофановый чепчик, прилежно вспоминала прошлое. Растила женщина сына одна. То ли муж постоянно действовал на нервы жене, то ли наоборот. Но супруги разошлись и особенно об этом не печалились. Сильно переживал только Денис. Однако матери было недосуг ковыряться в душевном состоянии сына, а мальчишка сам со своими проблемами не лез. И все же, вопреки всему, Денис вдруг после развода стал заметно лучше учиться. Все вечера прилежно просиживал над книгами и пропадал на факультативах. «Вот, тебя нет, и парень за ум взялся», постоянно твердила Лидия Власовна мужу, когда тот приносил деньги. «Хорошо, что я вовремя догадался от тебя избавиться». Муж довольно трепал мальчишку по голове, горделиво бросал «Моя порода» и исчезал до следующего раза. После школы Денис легко поступил в институт, но закончить его так и не смог. Однажды он заявился домой раньше обычного, проталкивая в двери упирающуюся девушку. «Вот, мам, познакомься, это Оксана, мы с ней расписаться хотим». «С этой?» «Еще чего?» — высунулась мать из кухни. «Небось, еще прописку потребует». «Фи! Нужна мне ваша прописка!» Вдруг фыркнула девица, обернулась к Денису и скривила губы. «И вовсе я не обещал с тобой расписываться. Че взять? Ты еще институт не закончил, работ никакой. Это что же, мой папочка на нас горбатиться станет? Еще и эту придется содержать? не -а. с ЗАГСом ты переборщил». И вообще я еще маленькая. Упоминание о папеньке резко изменило позицию леди Власовны. Однако девица в их доме больше не появлялась. Сынок, а что Оксана? Ты бы рассказал про нее? По-моему, замечательная девушка. Теребила она каждый вечер Дениса, но тот упрямо отмалчивался. А однажды не вытерпел и прикрикнул: "Ты уже в тот раз все сказала. Что тебе Оксана? Вышла замуж она." «За какого-то крутого! Теперь и вовсе из страны уехали. Не климат им здесь с их деньгами». Лидии Власовне было жалко до слез, что так получилось, однако она еще верила в силу настоящей любви и все ждала, когда прекрасная Оксана вернется в родной город, теперь уже, скажем, молодой богатой вдовой, однако та и не думала возвращаться. А с Денисом дела пошли, из рук вон плохо. Парень забросил институт, устроился на работу и перебрался жить в общежитие. А позже вовсе в другой город побольше. Прошло время, и матери стали приходить письма. Денис писал, что устроился хорошо, у него своя квартира, женился. Приехать не может по причине крайней загруженности на работе. Желал здоровья, даже довольно часто баловал деньгами. Только вот в гости никогда не звал. Ну да, Лидия Власовна не слишком печалилась по этому поводу, а она вдруг ощутила, что вовсе неплохо пожить и для самой себя. У нее образовалось несколько крохотных романчиков и даже два серьезных романа, поэтому несколько лет отсутствия под боком родной кровиночки ее не слишком отягощало. Однако с годами буря страстей поутихли, стали намечаться некоторые болезни, ощутилась нехватка денег. И наступило самое благоприятное время для материнской ностальгии. Полетели письма с признаниями о невыносимой тоске родительницы, на что Денис отвечал бурными утешениями, однако к себе упрямо не звал. Лидия Власовна понимала, что приглашения можно и до кончины не дождаться, поэтому год назад, плюнув на гордость, собрала вещички, и махнула к Денису сама по указанному на конвертах адресу. Увиденное ее ранило в самое сердце. Сын, оказывается, великолепно устроился в чужом городе. Он имел прекрасную квартиру, машину, являлся директором собственной фирмы, свободно сорил деньгами и при всем при этом даже не догадался пригласить мать на постоянное жительство. Но даже не это было самым обидным. Ее красавец-сынок из всех представительниц прекрасного пола выбрал самую ужасную. Некрасиво, неприветливо, да еще и воспитана как кучер. Ты же, ну-то, по блату доставал. В первый же день поинтересовалась мать. «Почему же по блату?» — Вытаращился Денис. Так ведь такую родину еще поискать надо. Мама, никогда, слышишь, никогда не говори так о Раисе. Взбесился сын и на следующий же день отправил матушку домой. Лидия Власовна глупой не была. Дома, повздыхав с недельку. Она надцарапала письмецо любимому сыну, где расписывала все прелести своей невестки, которые сразу ей почему-то в глаза не бросились. Сын спустя некоторое время ответил, а уж после Лидия Власовна отважилась написать письмецо и самой Раисе, так и завязалась переписка, результатом которой и должен был стать следующий визит матушки. Лидия Власовна дожидалась приглашения всю зиму и всю весну, а потом решила, что надежнее, все же самой объявить о приезде. Куда они потом денутся? Да и то сказать, не тетя чужая в гости едет. Решено, сделано. Немедленно была отправлена депеша о том, что матушка страсть как соскучилась по единственному чаду, а потому выезжает тогда-то, вагон такой-то, прибудет такого-то числа. Убедительная просьба встретить ее со всеми баулами прямо у поезда. Собиралась недолго. Приехала, и что? Оказалось, что никто ее встречать и не собирался. А сам сын вместе с невесткой и вовсе додумались уморить себя голодом. «И вот теперь я здесь», — возмущенно закончила женщина, перебирая в вазе виноградины. «Да, я вам сочувствую. Такое несчастье». «Ой, да какое там несчастье?» «Врут они все! Это все Райка! Не знала, как от меня отделаться! Вот и придумала!» «Заморить себя голодом?» — не поняла Зинаида. «Вы прямо как маленькая! Каким голодом? Вы что, в самом деле верите в этот бред?» — полыхала гневом Лидия Власовна. «Ну какому идиоту? Придет в голову скончаться!» когда в двери колотится родная мать. Вы сами-то подумайте. Но. Да что но? Вот мне милиция твердит. Погибли от истощения. От истощения. Когда можно успеть так истощиться, я вас спрашиваю. Соседка говорит, они только что ковырялись на грядках. Тут приезжаю и я. И нате вам. Погибли от истощения. Ах, милочка. если бы вы слышали, как я к ним стучалась... Любого мёртвого бы на ноги подняла. А мне никто так и не открыл. А ведь они никуда не уезжали. Соседка бы сказала, вот и подумайте, как можно так срочно скончаться, да ещё и успеть оголодать? А что же, по-вашему, произошло? Никак не могла понять Зина, куда клонит Лидия Власовна. Расстроенная Васильева вытащила из-под подушки пачку парламента, Пыхнула в лицо собеседницы и промямлила. Я думаю, они меня в окно увидели и удрали через черный ход. Не сомневаюсь, у них специально для меня и черный ход был устроен. «Так меня обнадежить!» «Подождите, то есть вы хотите сказать, что ваш сын с этой самой Раисой и вовсе не умирали, так что ли?» Думаете, что они живы? А сыщица. — А почему вы нет? Продали небось всё своё состояние, а потом фить и у свистали за границу. Махнула рукой женщина, а потом вдруг ни с того ни сего разразилась рыданиями. С деньгами-то оно везде удобно, а тут родная маменька, кровинушка родная. «Может быть, от тоски с ума сходит?» «Чёрт знает! Может, и в самом деле уже с ума сошла? Такое выдумать!» Мелькнула мысль у Зинаиды, но её тотчас же загубил суровый окрик. «Чего это вы на меня так уставились?» Забыла о слезах Васильева. «Думаете, я и правда ума лишилась? Даже и не надейтесь! Я единственная, кто по-настоящему понял сына!» «Жив он, а вот я для него умерла. Если он не объявится в ближайший месяц, я...» «Вы записываете, «Записывайте. Если он не объявится, я объявлю. Но ведь вы сами опознавали Дениса. Вам что, не его предъявили? Это был не ваш сын? А кто его знает? Мне запросто могли подсунуть кого угодно». Зинаида очень опасалась, что скорбные воспоминания принесут боль материнскому сердцу. Однако, ничуть не бывало. Женщина легкомысленно махнула рукой и, запихав в рот, сразу целую виноградную гроздь произнесла. «Я ведь тогда в шоке была. Ничего не соображала. А теперь жалею. Надо было получше парня-то разглядеть. Погодите». Мне казалось, что шок наступил после того, как вы увидели, узнали. Да что вы, милочка! Я обалдела еще тогда, когда мне дверь никто не открыл. А потом меня уже обалдела и везде и возили. А а Дениса опознавали только вы или еще кто-нибудь? На всякий случай поинтересовалась Зинаида. Да нет, не только я. Тьфу ты, какая кислятина! — Нет, не только. Ещё Игнашка опознавал. — А кто это Игнашка? — Ну как кто? — Игнат, друг Дениса. Лидия Власовна виртуозно плюнула косточкой винограда в вазу с цветами и морщась разъяснила. Денис вместе с Игнашкой ещё в школу бегали. А потом то да се. Игнат сразу после института в этот город перебрался. Да, видимо, и Денис перетянул. «А если честно, не знаю я. Сын ведь мне ничего не рассказывал. Да чего вы все на плюхи зациклились? Вы же про меня хотели!» Знакомое слово резануло уши. «Плюх!» То самое слово, которое было написано на десятке убитой Ульяны. «Что вы сказали? На чем я зациклилась?» «На ерунде!» «Вы же про меня писать собирались?» «Нет-нет!» «Вы сказали, на плюхе?» но ну и сказала. Правильно. А чего вы все про Игнашку выпытываете? Нужен он вам, сам с ним и разговаривайте. А я вам больше слова не скажу. Пусть ваше начальство съест вас с потрохами, что вы интервью сорвали». «Так это что же выходит, Игнат? Полюх? хлопала глазами Зинаида. «Ну да, не Цезарев. Че там, и есть?» «Только я все равно больше ничего не скажу». Обиженная мадам демонстративно щелкнула кнопкой телевизора и включила спортивную программу на полную громкость. «Пожалуйста!» Сложив руки пирожком, пыталась Зинаида перекричать телевизор. «Еще только секундочку! Скажите, пожалуйста, как мне отыскать этого самого пылюха?» «Дабы он смог рассказать нашему эфиру, какая вы необыкновенная!» «Уверена, вы сами будете скромничать!» «Представляю, что он там наговорит про меня, и не буду я скромничать!» «Спрашивайте!» Упрямо переводила все разговоры на свою персону несчастная мать. Она немедленно выключила звук, закатила глаза и напевно заговорила. Начну с того, что я родилась в скромной, небросской деревушке, где и людей-то не было, одни свиньи да коровы. Подождите, мне кажется, из мужских уст, из уст плюха, а вас это будет звучать особенно тепло. Не городите чушь, записывайте. Так значит, родилась я, Зинаида, долгих два часа. Слушала мемуары Лидии Власовны. А когда глаза ее уже стали слепаться от монотонного речитатива рассказчицы, в комнату заглянула все та же молоденькая сестричка. — Лидия Власовна, вас просят на массаж! — пискнула она, и ее каблучки быстро застучали по коридору. От греха подальше. — Ну что же, не смею вас больше задерживать! — притворно вздохнула Зинаида, поспешно продвигаясь к выходу. «Как? Вы уже уходите? Но я вам и половина не рассказала!» — возмутилась Лидия Власовна. «Это как раз останется нам на следующую серию», — мило улыбнулась Зинаида. «Только напомните, пожалуйста, где живет Плюх. Право не знаю, где он там проживает, но слышала, что работает в какой-то больнице, в заводской. Кажется, хирургом». Буркнула Васильева и тут же забыла о существовании гостья. Зинаида уже тридцать минут торчала на остановке, но автобуса не было. «Интересная личность эта Лидия Власовна», — сама с собой разговаривала сыщица. «Она так убеждена, что ее сын жив!» Вполне вероятно, что такое поведение — только защитная функция организма, чтоб с ума не свихнуться. А если... А если нет? Надо непременно отыскать этого булька э, или плюха, как там правильно. Автобуса не было и следующие полчаса. А между тем очень хотелось есть, пить и прочих благ цивилизации. С жаждой и голодом можно было мириться какое-то время. А вот, с прочим Зинаида огляделась. На остановке, кроме нее, никого не было. Ничего страшного, если она и отлучится вон в тот роскошный густой ельничек. А вось автобус не пропустит. Заросли были густые, больно царапались и делали на платье затяжки. Зато тишина стояла, звенящая. Зинаида уже сто лет не слышала такой тишины, да и понятно, когда она в лесу-то была в последний раз. «Вот только бы еще комары попередохли все!» Устраиваясь поудобнее, мечтала Зина. Однако они не дохли, а даже наоборот. Какой-то комариный пошляк тяпнул сыщицу в самое пикантное место, пониже спины. «Ах ты ж гад!» Шустро извернулась Зинаида и заметила, как буквально в трех шагах от нее мелькнула серая низкая тень. «Волки! Волки!» Ломая ветки с вытаращенными глазами, она с диким воплем вынеслась на дорогу чуть не под колеса какой-то летящей легковушки. Послышался скрип тормозов. Потом Зинаиду кто-то сильно рванул за руку, и она полетела в канаву, ломая каблуки, прическу и, кажется, ноги. «Ты чё, оглашённая, Марь Каренина, что ли?» Прыгнула вслед за ней в канаву уже знакомая тётка в спортивном костюме. Зинаида приподняла голову, и на её лицо немедленно обрушилась тёткина маленькая собачка. «А разве?» «Разве Каренина была не Анна?» — сипло-пробормотала Зинаида, вылезая из канавы и кое-как очищая пострадавший костюм. «Вам-то какое дело? Вы что под машин кидаетесь?» «Так там у вас волки! Чуть был меня не съели, прям дикость какая-то в самом деле! Не успеешь расслабиться!» «Волков у нас, отродясь, не водилось! А вам, ежели и померещилось что с перепугу, так нечего ага. за санитаров леса?» «Так всё-таки водятся волки, санитары леса-то!» тут волки? Санитары леса! Это наши обычные работники пансионата! Ходят, бутылки собирают, потом тару сдают, и им прибыль, и лесу чистота! А вы что думаете, нам бешеные деньги платят?» Накинулась на Зинаиду женщина. «Ни фига нам не платят! А попробуй-ка сама!» Походи целый-то день за такими вот, как ваша родственница эта, Васильева. — Да я ничего ей не говорю. — И не говори. — Волков она напугалась. — Их бы моя горгона в микро стерзала. С гордостью проговорила дама, подняла за ошейник собачонку и смачно чмокнула ее в морду. — Горгона, это мой пес. Он всякую дрянь за версту чует. Вот к тебе, видишь, уже второй раз за день подбегает. А, кстати, чего это ты тут выхаживаешь? Говорила же, что к Васильевой надо. Я и не выхаживаю вовсе. А у Васильевой я была. Теперь вот домой никак не могу уехать. Жду, жду автобуса. Ха-ха! Так ты можешь здесь ждать до северного сияния. А автобус-то не ходит. Обрадовала незнакомка. Он делает крюк и останавливается вон за той, «А, чё объяснять, пойдём, мы тебя проведём, а то ты так и будешь здесь народ пугать». Зинаида, хотя и не видела никакого народа и по большей степени пугалась сама, провожатым искренне обрадовалась и правильно сделала, потому что одна бы она ни за что не нашла остановку. Обязательно бы заблудилась в берёзках-ёлочках. Глава пятая. Притяжение к скальпелю. Домой она добралась, вымученная, как банный веник. В дороге укачивало, пекло нестерпимо. К тому же все сильнее напоминало себе голодный желудок. Да еще и не было возможности купить чего-нибудь попить. Поэтому единственным желанием Зинаиды было поскорее добраться до города, заскочить в первый же попавшийся ларек, купить литр минералки — нет, лучше два литра и килограмм пельменей чтобы варить недолго, а потом... на ну, наконец наконец-то!» «Федул, звони в милицию, что нашлась пропажа!» Встретила ее у порога хмурая Степанида Егоровна, ловко перескакивая через груды мусора. «Давай хоть сумки возьму!» «Нет, там вода, я еще не всю выпила!» Испуганно ухватилась Зинаида за пакет, откуда торчало горлышко двухлитровой бутылки. Так воду -то пей. «Кто не даёт? Я вот пельмени возьму. Я страсть как хорошо умею их готовить». Упрямо тянула к себе пакет соседка. Да что уцепилась уцепилась-то? Федул, я зву тебя. Позвони, горю в милицию, чтобы эту кралю не искали». «Они не собирались искать», — появился в дверях какой-то помятый Федул Арнольдович. «Я и не звонил. Это вы тут панику навели». Я и думал, сама объявится. Вот, глянь на него. И сегодня весь день по гостям. Двадцать раз выспаться можно. Так ведь он до сих пор рожу давит, а? Шо за соседи попались? Одна носится, как ошалелая, другой все спит, прокис уже на двадцать рядов. Плохое настроение у Степаниды Егоровны чаще всего случалось на пустой живот. Поэтому Зина молча протянула пельмени и устремилась в ванную. В ванне она нежилась дольше обычного. Из головы все никак не выходила Лидия Власовна со своими странностями. Интересно, а что если Васильев на самом деле не думал погибать? Ведь и правда, чего ему не жилось? И главное, сама мать твердо уверена в обратном. «Тогда кого опознала Лидия Власовна?» «Нет, завтра надо непременно найти плюха. Только в какой заводской больнице можно отыскать хирург с такой фамилией?» «Зин, ты там часом не утопла?» Загрохотали по двери заботливые кулаки соседки. «На тебя пельмень бросать?» «Сейчас, сейчас, бросайте!» откликнулась Зина и снова погрузилась в пену. «А чего? Такая фамилия — это находка. Хорошо, что он не Иванов Сидоров. Надо будет просто взять справочник и по всем заводским больницам прозвонить. Наверняка такого доктора регистратор шини с кем не спутают». знк Уже все пельмени разва...» «Ой, Зиночка, с легким паром!» «Я говорю, пельмешки уже разварились. Я была на тело А Федул ровно пёс цепной не пускает. «Не пускаю!» — возник перед очами Зинаиды сосед. «Вы, Степанида Егоровна, и без того сегодня, пока всю колбасу с творогом у Зинаиды не укушали, в гости не отправились». «А ты видел?» — вскинулась Степанида. «Ах, да, ты видел, потому как ты напротив меня такую же колбасу трескал». «А еще и кефир пил, я видела. А я хотела кефирчик Зинушке оставить». «Ой, ну хватит вам!» — замахала руками Зинаида. «Давайте уже поедим, да и в постель». «Давайте!» — вскинулся Феду. «В постель давайте!» «Ой, можно подумать, Зинка сын в постель мечтает!» Немедленно скривилась Степанида Егоровна. Угомонились соседи только за столом. «Мне никто не звонил?» спросила Зинаида. «Звонил! По голосу будто этот, как его, Крылов, что ли, хозяин-то твой!» рассказывала Степанида. зин слышка, у него такой голос, будто он деньги обратно отобрать хочет. Ты бы к телефону-то не подходила. Мы соврем, что ты по делам мотаешься, — А уж потом-то, когда преступника сыщем, ты сама ему избякнешь. — А у тебя чего нового? — спросил Федул. — Сегодня он без напоминания вымыл тарелки за всеми дамами и теперь даже позволил себе перейти с Зинаидой на «ты». — Ты ведь по делам ездила, да? Зинаида мотала головой, пельмени стремительно убывали, а она еще и не наелась. «Вот тоже! Чего мне не сказала? В такую даль моталась! А мне не могла сказать! Я бы на машине тебя, куда хочешь, отвез!» чего, Зин! Да не слушай ты его!» — шамкала Степанида с полным ртом. «Ты рассказывай, чего она искала!» Однако рассказать Зинаида не успела. В прихожей раздался звонок. и соседи дружно поскакали с мест. «Не открывай!» — громко шептала в ухо и висла на руке у Зинаиды тучная соседка. «Это крылов твой, как пить дать он!» За деньгами шельмец заявился. «Шушь ему, а не деньги!» «Допустите же! Чего вы в самом-то деле?» — вырывалась Зинаида. «Федул! Оглоед, не трожь замок, Иуда!» Накинулась теперь Степанида на единственного мужчину в доме. Тот лихо увернулся, двери открыл и сразу же оглох от радостных воплей. «Ой, они все в сборе, Петя! Смотри, они все в сборе! Я же тебе говорила, что они не собираются спать!» Без умолку тарахтела похорошевшая за два дня Любочка. «Петенька, осторожно! Здесь у нас мусорка расположена! Перешагни!» «Мама! А почему у нас здесь мусорка? Что, баки уже не работают?» Любочка просто цвела. Рядом с ней топтался невзрачный мужичок в клетчатой байковой рубахе ёжился, смущался и явно не находил себе места под пристальным вниманием жильцов. Между тем жильцы просто поедали его глазами. Степанида Егоровна не ожидала, что в дочери обнаружится такая прыть, и теперь не знала, радоваться ей или печалиться. Федул гадал, будет ли этот мужик исправно трудиться на благо их коммуналки, или же повиснет еще одной гирей на холодильнике Зинаиды. Сама же Зинаида размышляла, стоит ли считать Любочкиного хахаля мужчиной, а значит, по утрам надевать праздничный халат, либо сразу перевести его в разряд предметов неодушевленных и разрешить себе появляться по утрам, в чем попало. — Ну чего вы! — оторвала от раздумий соседей Любочка. — Живого мужика не видели? — Видели, — просипел Фидул. «Проходите! Может, это встречу обмоем?» Все будто бы ждали именно этой команды. Было ясно, без бутылки придется долго выяснять, что за человека выбрала себе Любовь Андреевна. Поэтому процесс узнавания решено было сократить при помощи двух бутылок водки, трех литров пива и бутылочки винца для дам. «Вы тут на стол! А я, а мы!» «В павильончик!» — радостно потирал руки Федул. «Зиночка, давай деньги!» Зиночка свирепо возмутилась и, незаметно для прибывших, показала Федулу увесистый кукиш. Однако ее жест усмотрела Степанида Егоровна и тут же осудила. «Ты чего это? В кои-то веки ко мне дочка с зятем прикатила, а ты тут фигами махаешь!» «Тебя ж Федул то добрым словом просит! Давай деньги, скряга!» К ней подключилась Любочка, и Зинаиде ничего не оставалось делать, как подчиниться. Федул по-свойски дернул ветеринара за рукав, и они унеслись, громыхая по всей лестнице. «Ну, доченька, садись, рассказывай! Чё это за гусь?» Уселась Степанида Егоровна на кухне и влажными глазами уставилась на счастливую Любочку. «Он тебе, Зин, а ты уж что, не развешивай, сгоноши чё-нибудь к столу, не вишь, гости к нам пожаловали!» «Ну и чего он, Люб, кем работает? «Вот хорошо б, бы председателям, а!» «Да чагой-то я! Разве ж такие-то председатели замухрынистые бывают!» Может, да яр какой-а? Чего это ты, маменька? Прям сразу да яр. У него интеллигентная профессия, ветеринар он. Да что ты, матушки светы, «Значит, Значится буренкам клизмы ставит. Ох, доча, повезло тебе. Ты с таким то век горе знать не будешь. «У его, небось, все холодильники молоком забиты!» «Замуж-то зовет?» «Ах, маменька, ну ты прям как в старинные времена! Кто меня звать будет? Куда я его поведу, туда он меня и позовет!» «Это хорошо, дочка, вот такой-то муж и нужен!» Довольно кивала Степанида и вдруг стеснительно захихикала. «А у вас... у вас был чего и нет?» Но Любочка не стала открывать матери всех тайн, она вдруг подскочила с табурета и кинулась к Зинаиде. Та выскребала из холодильника остатки каких-то сосисок и чуть было не выронила их от неожиданности. — Зинаида, я ведь разговаривала с Полиной! Это соседка Васильевых с другой стороны! — заговорила Любочка таким скорбным голосом, будто от ее разговора Полина скончалась. Я ведь теперь все узнала. Ты не поверишь, Зинаида, абсолютно все. Да что ты! Охнуло со своего места Степанида. Не уж то деньги нам достанутся. Не знаю, как там с деньгами, но сейчас расследование быстрыми шагами рванется в гору. Все сильнее интриговала Любочка. У Зинаиды резко задергалось правое веко. Ну, молодец, Любочка. Неужто и правда узнала, от чего погибли Васильевы? Если так, то может она знает, и кто убил Ульяну? Что и говорить, смерть молодой женщины никак не дает покоя, только и разорваться Зинаида не может. Вы не представляете! «Сколько седых волос мне это стоило!» Заливалась канарейкой Любовь Андреевна, тыча своей головой в живот Степаниды Егоровны. «Мам, посмотри, да много седины!» «Да не, Любка, у тебя там ток сено, и шо помят куриный?» «Да что ты узнала-то? Ну не томи же!» Не выдержала Зина. «С самого начала расскажи, как ты с ней встретилась!» Я и говорю, так измучилась. Деньги по всем правилам мне должны перейти. Да тут еще и свадьба у нас с Петей. Все-все рассказываю. Короче, Полина, соседка Васильевых, она даже одно время к ней в гости ходила. Васильев был рад несказанно, потому как жена у него страшная, как смертный грех и мужика потянуло к прекрасному. Только Раиса, это Васильевская жена, заявилась к Полине домой и попросила больше к ним не наведываться. Очень Раиса эта вредная оказалась по причине ревности своей дремучей. Ну и Полина, ясное дело, настаивать не стала. Дескать, кисните вы там в собственном соку, а сама между тем... Всё время у забора подслушивала. Только опять же, муж Полины при строительстве перестарался малость. Забор соорудил кирпичной, а потому слышимость была хуже некуда. Полина сколько ни старалась, а всего расслышать не сумела. Короче, на некоторое время Васильевы выпали из-под её контроля. А потом, когда снова впали... Ну, в смысле, когда Полина снова их услышала, в отношениях Васильевых произошла резкая перемена. Васильев свою жену стал обожать, говорить ей всякие слова пошлые, даже к сожительству склонял. Но Раиса оказалась женщиной порядочной, на глупости не поддавалась и вообще к супругу охладела. Полина же успокоилась, что у соседей ведется правильный жизненный образ, и слежку на том закончила. Я ей, конечно, попеняла. Вот если бы она не ленилась, а еще несколько месяцев подежурила возле забора, нам бы гораздо легче было отыскать преступника. Любочка закончила длинную речь и с превосходством уставилась на Зинаиду. «Ну и что?» — ждала продолжение та. «Дальше-то что было? Кто убил-то?» «Да ты чем слушаешь-то?» — искренне возмутилась Любочка и переглянулась с матерью. «Я же тебе русским языком говорю, не знает этого Полина. Она, видишь ли, поленилась лишний месяц возле забора покараулить, а подглядывать ее и вовсе никто не надоумил». Зинаида расстроилась так что даже бросила нож, которым собиралась чистить картошку. — Ну и что ты узнала, что Васильев сначала не любил жену, а потом вдруг исправился и стал пылким супругом? И что это нам даёт? — Надо подумать. А ещё мне Полина фотографию этой самой Раисы показывала. Честно скажу, будь у меня такая гнусная внешность, я бы сама лично в прорубь бросилась. «Представьте, нос баклажаном. Рот вообще не поймешь где, а глаза так нежно друг на друга смотрят». Снова завелась Любочка, но Зинаида ее перебила. «Ты-то видела, а мы вот даже и знать не знаем, как она выглядела. Ты хоть фотографию догадалась тащить у этой своей Полины?» Любочка только виновата пялилась в половицу и дула малиновые губы. Глянув на соседку, Зинаида печально вздохнула. «Ну где такой кого-то отыскать? Хорошо, что хоть мужичонку себе присмотрела, все не зря съездила. А вот преступник!» «Ну и правильно. А чего же она хотела? что большие деньги вот так легко давались? Их надо потом отработать. И, как там говорится, кровью. Вот уж чего бы не хотелось. И без того уже что-то сильно кровищей попахивает». Даже жутко делается. Вот Ульяна кое-что узнала, и где она теперь? Того и гляди какой-нибудь доброволец ей, Зинаиде. Петлю на шею приладит. Господи, как трудно жить! Все думы Зинаиды так четко отпечатывались на ее лице, что сердобольная Степанида Егоровна потихоньку утянула дочурку в свою комнату, и уже через пять минут они обе снова появились в кухне. Только теперь у них в руках дрожали какие-то бумажные листы. «Вот, Зин, глянь!» — припечатала листы к столу Степанида Егоровна. «Что это?» «Это, так сказать, фоторобот», — гордо объявила соседка и пояснила. «Э, а Любка-то заставил Бобёнкту, Раису, обрисовать? Ты ж говорила, что ни разу её не видала. Так вот, теперь у нас есть её портрет». На листе добросовестно был выведен овал, кривая загогулина на месте носа. Маленькие точечки, надо думать, отображали глаза потерпевшей, а рот явно был срисован с дождевого червяка. Зато великолепно удалась шея. Длинная, изогнутая. Любочка даже не поленилась нарисовать бусы, как на новогодней елке. У шеи вовсе не было. Такими мелочами художница себя не обременила, равно как и бровями. Рядом с этим листом лежал еще один, где портрет был повторен с точностью до мелочей. «А второй зачем?» — глупо спросила Зинаида. «Ты чего? Это вот Раиса, а вот это портрет Полины. На всякий случай я сделала набросок, вдруг пригодится». «Кстати, я понимаю Васильева. Не зря он возле нее круги описывал. Полина просто красавица!» Зинаида недоверчиво посмотрела на соседок, но, похоже, те и не собирались ее разыгрывать. Однако Зинаида, вероятно, ни черта не смыслила в высоком искусстве, потому что, на ее взгляд, обе дамы на картинках Любочки были одинаковые, как две копеечные монеты, с чего Любовь Андреевне взбрело в голову утверждать, Будто одна из них — писаная красавица. Размышления Зинаиды прервал приход Фидула и Петеньки. Вероятно, оба мужчины где-то уже успели закрепить знакомство, потому что заявились в обнимку, язык у Федула безбожно заплетался, а Петенька и вовсе только идиотски улыбался и преданно пялился на нового друга. «А вот ты... Ну? «Нифига не так! А вот и мы!» — объявил Федул и скинул Петеньку на руки подбежавшей Любочки. «Стол уже накрыли, а то и уйти мы можем!» Федул Арнольдович врал. Уйти он уже никуда не мог. Он даже стоял с трудом. И если заботливая Любочка утащила свое сокровище к себе в комнату, то ничейный сосед так и шатался возле входной двери, боясь ступить шаг и рухнуть на глазах у изумленных женщин. Неизвестно, сколько бы его качало, но дверь вдруг распахнулась и швырнула Федула в жаркие объятия Степанида Егоровны. «Ох и ничего себе! А у вас!» «А у вас? А у вас гуляночка!» — радостно удивился ввалившийся зять Зинаиды Саша. «Ой, Зинк, ты глянь! Каждой бабе сегодня по мужику досталось!» По-детски обрадовалась Степанида Егоровна, таская Федула по всему коридору, не зная, куда его притулить. Зин, слышь, а может мне его туда?» «В ванную пока. Складируйте у порога», — холодно бросила Зинаида и побрела на кухню. «Похоже, мыслить в этом доме ей так и не дадут». Посиделки за столом продлились до самого утра. Сначала женщины дружно кормили Сашу, потом его поили, потом стали укладывать спать. Спать у тещи Александр категорически отказывался. Был пьян до невменяемости, рвался домой, кричал, что ему не хочется быть окольцованным зятем, а вовсе даже напротив он скучает по Настеньке, по жене, чисто конкретно, и по всем женщинам в целом. После чего громадный зять рухнул на пол рядом с Фидулом, у порога. аки дракон на страже прекрасных принцесс и разразился богатырскими раскатами. Девочки! «Теперь тихонечко, на носочках, по комнатам!» Прошипела Зинаида, но тут же могучая тумбообразная нога Сашеньки с силой рубанула груду мусора, и несчастный Федул оказался заживо погребенным в развалах бумаги и старого тряпья. «Люба! Степанида Егоровна, давайте разгребать!» Кинулась на помощь соседу Зинаида. «И куды несет? Ты куды это рвеси? Слышь, как тих стало!» Раздирая рот в зевоте, спросила Егоровна. «Я так думаю, и твоего дядька тоже засыпать нужно. Помереть не помрут, откопаются, а храпу меньше будет». Зинаида критически оглядела спящих в коридоре. И пришла к выводу, что старушка права. К тому же спать хотелось невыносимо. Любочка, добрая душа, тапочком аккуратненько принялась скидывать бумажки на лица храпунов. Но вдруг наклонилась и обиженно отвесила челюсть. — Ну вот, меня заставляли рисовать, будто я вам Пушкин какой-то. А у самих фотография этой Раисы в мусор валяется. — Чья фотография? переспросила Зинаида. «Дай-ка!» — схватила Степанида Егоровна. «И чего? Простая газетенка. Где тут те Раиса?» «Так я же говорю, в газете фото Раисина. Вот оно!» «Вишь, что тут написано? А также господин Васильев, да и супругой!» «Степанида Егоровна, позвольте газетку!» Не церемонясь, вырвала из рук соседки Зинаида потрёпанный лист. «Так, говоришь, вот это и есть Раиса? Ага, да тут и галочка рядом с ней поставлена. А для чего же галочка? А может, вы знаете, что это значит? Это значит...» Дальше Зинаида не стала раскрывать перед женщинами своих мыслей. Надо было все обдумать, все взвесить. Выводы могли быть преждевременны. «Зинк, ну че там, а?» — теребила Степанида Егоровна соседку, которая застыла монументом. Соседушка хотела было снова утянуть Зинаиду на кухню, дабы под рюмочку чаю разобраться в новой проблеме. Но та была неумолима. «Все, давайте спать! Все разговоры утром!» «А, кстати, чья эта газета?» «Не моя!» «Не моя!» В один голос ответили мать и дочь. E «Не моя!» Отгреб мусор с лица зятек Сашенька. Солаш Федол, твоя газета? Помер ты, что ли?» «Я спрашиваю, газета твоя?» «Ты вообще газеты читаешь?» «Хорош храпеть, Арнольдыч!» «В последний раз спрашивают, твоя газета, ботаник!» «Не, не моя!» Высунулся из грязной наволочки Фидул и с чистым сердцем снова откинулся и захрапел. «Не его!» подтвердил Саша, перевернулся на другой бок, И сонно зачмокал губами. — Что и требовалось доказать, — развела руками Любочка и, зевая, прогундосила. — Ма, ты на завтра с Петенькой не буди. И вообще часиков до двух старайся сильно не шлепать ногами. Все же таки нам требуется отдых перед суровым брачным периодом.